Глава 21. Не до смеха. Сирена. Серьезно, Сирена, тебя засасывал Эзра? Стоит мне только прикрыть за собой дверь, как Юджин тут же налетает с возмущениями. Эзра Сирена, Эзра, который кретин, куда демон, он дьявол плот цетанинских утех, который татуированный алкоголик, хам и эгоист. Не преувеличивай, Юджин. Пытаюсь невозмутимо пройти мимо в гостиную, но высоченное тело перегораживает мне путь. Это, между прочим, все твои слова, даже цитаты. Не говори только, что ты вел запись. Закатываю глаза, стараясь не выдать дрожь, которая еще не покинула тело от прикосновений Эзры. Колени такие слабые и до сих пор подгибаются, как только его лицо мелькает в памяти. Ален Кастрий «Приди в себя. Я тебя не узнаю. Ты что, влюбилась? Кладет мне ладони на плечи и широко улыбается. О, Иисусе! Юджин, хватит нести чушь. Ты слишком часто смотришь свои сопливые фильмы. Сбрасываю его руки и наконец пробираюсь в гостиную, чтобы подобрать осколки бокала. А где ты, кстати, руку порезала? В баре? Усердно терла стакан. Да ну. И Эзра, такой резко заботливый, и добрый, примчался сюда проверить, как твоя производственная травма. Юджин, хватит, прикрикиваю я. «Не донимай меня!» Неужели он тот самый Юджин? Вот сейчас уже не на шутку начинаю заводиться. Какой к черту тот самый? Неужели он тот, кто наконец заберется в твою киску? Мать твою, Юджин Фрай, осколки снова сыплются на пол. Толку, что я пыталась собрать их щеткой? Толку, что я буду что-то отрицать. О, кажется, да. Кажется, ледяная принцесса Сирена потекла. Нагло улыбается он, и я готова от злости укусить его за лицо. Кап, кап, кап. Придурок! Вскакиваю на ноги, никакой тебе завтра глаженной рубашки, справишься сам. Как бы сильно я не злилась на Юджина... Отпускает всегда очень быстро, потому что на этого милашку постели с двумя кружками кофе в руках, сложно долго держать обиду. Поэтому через полчаса я уже стою и наглаживаю его рубашку, в то время как он не устает подгонять меня. Черные брюки, белая блузка и приталенный черный смокинг на женский манер облачили мое тело к 11:00 утра. Тугой низкий хвост, чтобы волосы не мешались. И совсем слабый макияж в виде туши для ресниц. Сирена Ален Кастри готова к светскому выходу. Жаль, что не в качестве чьей-нибудь шикарный плюс один а всего лишь официанткой. Ну что, едем? Юджин поправляет галстук-бабочку перед зеркалом. Нужно заскочить в бар, я не смогла позвонить Стэнли. потому что настолько глупая и ведомая эмоциями, что выбросила телефон. Сирена у нас нет времени. Галстук-бабочка остается болтаться на шее, потому что Юджин, как обычно, слишком сильно возмутился и раскинул руки в сторону. У нас в запасе час, и это по пути. Подхожу к другу и помогаю ему с бабочкой. Мы быстро и воспользуемся твоей машиной. А твоя где? А моя остается поводом вернуться в его постель в ремонте. Если бы в Америке был конкурс неудачниц, ты бы заняла на нем второе место, потому что даже тут бы ты проиграла. Расскажешь потом, где смеяться. Резко дёргаю галстук и слишком сильно зажимаю его. И я бы не советовала издеваться над той, которая в настоящий момент имеет доступ к твоему горлу. Понял? Кашляет Тюджен. Едем в бар, только быстро. Повидаемся с покорителем ледяного сердца и все». Бросаю на Юджина такой холодный взгляд, что его улыбка мигом сменяется серьезным выражением лица. Чем ближе мы подъезжаем к бару, тем чаще стучит мое сердце. Спокойно, Аленка, стри, ему не обязательно быть там. Подожди меня здесь, прошу Юджина и быстро выпрыгиваю из машины, едва он успевает припарковаться. Сердце в бешенстве. Мозг отличается, как только колокольчик звенит над моей головой. Да ведь ничего же не было, но телу и подсознанию абсолютно плевать на наставление. Какие люди, улыбается Стэнли, едва я появляюсь на пороге. Прости, я так нелепо сбежала снова, усаживаюсь напротив нее за барной стойкой. Эзра назвал тебя молниеносной пандой», — усмехается она. А где он? Мать твою, да как могло вырваться? Стэнли прищуривается так, будто ждала моего прокола. Эзра никогда не появляется здесь в рождественские праздники, отвечает она, но продолжает изучать мою реакцию. Так что он, скорее всего, дома и Сирена, поторопись. Не забывай, что мы опоздаем. Вопреки моим просьбам, в стенах бара появляется Юджин Фрай собственной персоной и замирает, сделав буквально шаг. Его глаза расширяются, дыхание очевидно задерживается в мощной грудной клетке, а плечи непроизвольно распрямляются. О, только не это. Неужели Юджин отыскал очередную обладательницу своему сердцу и душе? И он, как всегда, отдаст их без остатка. Вот только Стэн явно не та, которой это нужно. Эм, Сирена на этот раз тихо повторяет он: "Может, выпьем здесь кофе?" Бар закрыт, бросает Стэнли и оглядывает моего друга с ног до головы. "Не переживай, Стэн, мы уже уходим", улыбаюсь ей я. "Я только хотела сказать, что буду сегодня позже". Сирена. Да, я понимаю, что пропустила много смен. Прости, я исправлюсь, честное слово. Просто Юджин... кстати, познакомьтесь, Стэн. Это Юджин, мой лучший друг и временный арендодатель. Юджин, это Стэнли, мой непосредственный босс и фееричный бармен. Эм, привет. Друг Едва выдавливает из себя одно слово, и даже на расстоянии чувствую, как его сковало. Стенджи не удостаивает Юджина и взглядом. В общем, я быстренько обслужу какой-то там банкет и сразу же к тебе, хорошо? Если бы не твое милое личико, хрен бы я поддалась подмигивать Стэнли. Только будь в десяти, хоть и Рождество, тут будет навал одиноких мужских сердец. А можно, я приду, выкрикивает Юджин, стоя у входной двери. Моё сердце точно одиноко. Сирена, а он твой друг? Тихо хихикает Стэн, еще не зная, что попала под тяжелую артиллерию Юджина в виде грядущих подкатов, подарков и признаний в любви. Он точно заявится сюда завтра, ставлю стольник!» Эй, Сирена, Окликает меня Стэнли, когда до выхода остается всего шаг. Я оборачилась, только поаккуратней с его сердцем. Ты о ком? Ты знаешь, о ком я? Конечно, я знаю о ком. Но кто запрещал играть дурочку вместо того, чтобы краснеть? Ха, -ха нервно усмехаюсь я. А оно у него разве есть? Боюсь, когда ты об этом узнаешь, будет уже не до смеха. Кто это такая была за баром? Как только усаживаюсь в машину, спрашивает Юджин. «Стэнли, я же тебе ее представила. Будет уже не до смеха. Мне нужно срочно отвлечься от этих мыслей. Они ведь ничего не значат. О, нет. Это будущее, миссис Фрай. Смех сочится из меня раньше, чем я успеваю подумать, что это, наверное, было бы не тактично. Спасибо, бро. Ты отвлек меня, как полагается. Смеюсь так громко, что сотрясается салон машины, а по влажным окнам идет слабая вибрация. Я влюбился, восторженно заявляет он, а я задыхаясь, давлюсь второй волной смеха. Я серьезно?» — Тут же возмущается Юджин. Ты видел ее? Что за величественная женщина. Именно такую я и искал всю жизнь. О, нет, Юджин, сомневаюсь, что Стэн будет смотреть с тобой сопливые мелодрамы и давить на двоих одну пачку попкорна из микроволновки. Ну, не обязательно же начинать с этого. Я приглашу ее в ресторан, я отведу ее в кино, в театр, в оперу, куда она пожелает. Следи за дорогой. Я познакомлю ее с родителями, она точно понравится им, а потом бабушка отдаст мне фамильное кольцо, и я надену его на палец этой восхитительной женщины. Иисусе, она родит мне прекрасных детей, двух или трех. Ну, там уже как Господь Бог велит. Боюсь, не родит Юджи», — усмехаюсь я. Она не может иметь детей. На мгновение задумывается он. Это неважно. Возьмем из приюта и воспитаем таких же прекрасных, как она, маленьких фраев. Боюсь помешать твоему идеальному планированию. Но у вас ничего не получится. Это еще почему? Максимально искренне возмущается Юджин и давит на педаль тормоза прямо перед светофором. Эй, я хочу доехать живой. Говори, Я недостаточно хорош для нее, Она с кем-то встречается, она замужем. Нет, Юджин, нет, и еще раз нет. Тогда не вижу преград. Ты совершенно не учишься на своих ошибках. Не сравнивай будущую мисс Фрай с ошибками моего прошлого. И в чем же разница с прищуром поглядываю на друга? Ну как же? Я влюбился в Стенли с первого взгляда. В такой великий праздник. Это ли не знак судьбы, на полном серьёзе выдаёт Юджин. Ну, раз знак, против судьбоносных знаков, конечно, не попрёшь, усмехаюсь Дзероза и Бро. Только не говори потом, что я тебя не предупреждала. Мне начать вспоминать о мистере Дьяволе, зелёный. Давай быстрей трогайся, мы же опаздываем. Я только на секунду выбросил его из головы Юдже, всего на секунду. Ожидать чего-то простого от Манаднак-стрит не было смысла. Там всегда все на высшем уровне. Я никогда не бывала в этом районе, а это и не нужно, чтобы знать, что здесь сосредоточена вся верхушка Бостона: политики, бизнесмены, их жены, любовницы в соседних шикарных виллах, дети и собаки с прекрасной родословной, получше, чем у бродяг в Норт-Энде. И это я сейчас о людях. Но даже если знать, что все будет по высшему классу, непроизвольно раскрывается рот от степени изысканности едва стоит переступить порог. Это и выдает нас простых смертных, поэтому нижняя челюсть оленкастре мгновенно подбирается с пола и привязывается к ушам невидимой тесьмой. Подумаешь, просторные светлые залы с обилием шикарных люстр. Подумаешь, количество комнат, в которых можно заблудиться, и плевать я хотела на отполированные полы, где и виднеется мое отражение. Плевать и на те снимки со знаменитостями на стенах дома, плевать. Проходили тысячу раз все эти коридоры с гигантскими мраморными колоннами, холы, расширенные гостиные, закрученные лестницы с широкими перилами. Вот с таким лицом нужно знакомиться с хозяйкой дома. Как же вовремя я настроила себя и привязала челюсть к ушам. Елизабет Кертис представляется дама в строгом бежевом костюме и тяжелым жемчужным ожерельем на шее. На вид ей лет сорок пять, может, больше. Но она явно внимательно следит за своей внешностью. Фигура так вообще, как у моих ровесниц. Или это так грамотно подобран костюм? Светлые короткие волосы собраны в классический пучок на затылке, открывая ее красивое подтянутое лицо. Хотела бы я так выглядеть в ее возрасте. Обслуга переодевается в конце коридора. Она указывает на дальнюю комнату с закрытой дверью. У нас три основных зала: первый, где оформлен фуршет, второй там, где подается праздничный ужин, и третий зона бара и релаксации. Усмехается она, и Юджин посмеивается вслед за ней, потому что так нужно, когда шутит кто-то из таких особ, а я все никак не запомню. «Да, мэм». фирменная улыбка официанта дорогого ресторана захватывает лицо Юджина и поселится на нем, клянусь до конца вечера. Профессионал своего дела. Фуршет с четырех, праздничный ужин в шесть. и не мешайтесь под ногами, когда мой муж будет говорить тост. Хотела бы я так выглядеть в ее возрасте. Да. Хотела бы иметь такое же лицо, злыдни нет. Лучше я буду есть и не влезать в фирменные бежевые костюмы, и с трудом прятать щеки за натянутым пучком волос, но ни одна моя бровь не изобразит такое крутое искривление из-за ни в чем не повинных официантов. Все будет на высшем уровне, мэм. Юджин даже слегка кланяется, или мне кажется, И лучше бы мне казалось, потому что ладонь так и чашется, чтобы врезать ему по спине за унижение. В последний раз иду с тобой на подобные мероприятия, бубню я, сбрасывая шубу уже в якобы служебном помещении. Даже в ресторане не так веяло пафосом, как здесь от одного человека. Ну, может, миссис Кёртис просто переживает перед предстоящим приёмом, которых в её жизни наверняка было тысячи. Ага. Может, миссис Кёртис просто редкостная сучка? Не нуди, Сирена. Зато платит хорошо. Ладно, на фуршете ничего сложного. Потом ужин, и можем быть свободны. Тут останутся только бармены. И один бармен поедет на смену. Бодрее, бро, Юджин хлопает меня по спине. И с Рождеством. С Рождеством, большой бро, приобнимаю его за плечо. Фуршеты правда, проходят очень быстро. Я только и успеваю, что подносить шампанское светским дамам, которые сегодня явно пришли не просто на рождественскую вечеринку, а скорее на соревнование, кто напялит на себя максимум драгоценностей. Они все безумно красивые, но кажется, каждый второй тяжело дышать. Шикарные, украшенные к Рождеству залы тонут в ускользающих звуках голосов, смехи звоне бокалов. Слабая музыка приглашенных музыкантов разбавляет атмосферу и струится по длинным подолам вечерних платьев. Если бы не моя подработка, я бы никогда не оказалась в кругу таких людей. Мне кажется, такие даже не заглядывали в наш ресторан. Их ужин ждал где-то в Ницце, а завтрак уже в Венеции, как того пожелает душа. И извините, а где виски? Неужели закончился? Меня аккуратно трогает за плечо какой-то мужчина. Нет-нет, я сейчас принесу. Оборачиваясь и выдавливаю из себя максимально лучезарную улыбку, чтобы угодить этому придирчивому мужику, но никакого мужика не нахожу перед собой. На меня смотрит очень красивый мужчина в темно сером костюме, вьющиеся темные волосы уложены за уши и как будто специально не спадают небрежными прядями на лоб. Он начисто выбрит и вообще как будто 10 минут назад вышел из салона красоты. Хочется сказать: "Вау!", но я не какая-то школьница, хранящая трусики под подушкой до концерта очередной восходящей звезды. Поэтому я разворачиваюсь и собираюсь уйти за долбаным виски. Нет, притормаживает меня он. Лучше покажите мне, где все запасы, и я выберу сам. Извините, не имею права, сконфуженно давлю улыбку. Миссис Кертис четко дала понять мои обязанности. Говорите, и я принесу все, что вы попросите. Мужчина прищуривается, И с интересом оглядывает мое лицо до безумия темными глазами. О, господи, этого мне еще здесь не хватало. Сгинь, Эзра, не сейчас. «Все, что попрошу, улыбается он. В этом и заключается моя работа. Интересно, а как зовут такую добросовестную работницу? Сирена. Смущённо выдавливаю и оглядываюсь по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии поблизости хозяйки дома. Хмм, Терена. Какое редкое имя. Ослепительная улыбка не покидает его лица, а я понимаю, что уже нарушила сотню правил миссис Кёртис, одно из которых было предельно чётким не разговаривать с гостями банкета. И извините, мне пора. Нужно найти Виски эксклюзивно для меня. Он слабо склоняет голову на бок и продолжает сканировать моё лицо изучающим взглядом. Мне не нравится, и мне некомфортно. Вообще не понимаю, чем заслужила такое внимание. Шен, вот ты где. К мужчине с улыбкой приближается миссис Кёртис и берёт его под руку. «Мне сейчас влетит Ее стройную фигуру теперь облачает длинное тёмно-бордовое платье без рукавов со симметричным вырезом, оголяющим лишь одну ключицу. Крупные овальные серьги из дорогого камня подчеркивают линию подрумяненных скул и делают акцент на помаде в тон шикарного наряда. От этой женщины веяло бы богатством и могуществом, даже если бы она нацепила на себя футболку с распродажей всё по два доллара. Даже в таких тряпках она бы стояла с гордо выпрямленной спиной и слегка вздернутым подбородком и продолжала бы смотреть на всех так, будто перед ней не люди, а свора грязных портовых крыс. Сейчас начнётся основная часть. Её тон слишком мягок, а во взгляде поблёскивает какая-то нежность. И мне удивительно это ощутимое отличие. Ты должен сесть рядом со мной и отцом. Хорошо, мам. Мама, о божечки, мне точно влетит. Сирена, я буду ждать свой виски. Едва заметно подмигивает мне молодой мужчина и уходит вслед за Элизабет Кертис, которая успела за долю секунды смерить меня с землей. Мне абсолютно точно влетит. Основная скука настигает как раз в основном зале, когда все усаживаются за огромный стол, и за этим следует целый час долгих, бессмысленных, высасывающих жизнь бесед. Они много пьют и слишком мало едят, видимо, потому что совершенно некогда закрыть рот, чтобы прожевать хотя бы кусок выжаренного стейка. А вот я бы с удовольствием оторвала ломтик для своего ревущего белугого живота. И лишь тот самый Шейн изредка поглядывает на меня, когда его внимание не обращено на рядом сидящую белокурую девицу с кричащим декольте. Лучше бы туда и смотрел, прям вглубь, чем изводил бы меня своим взглядом, так похожим на взгляд Эзры, только более нежным, что ли. Где он сейчас? С кем справляет Рождество? Наверняка в его доме стоит огромная елка до самого потолка. Как бы хотелось посмотреть. Дамы и господа, из-за стола поднимается высокий худой мужчина с остальной проседью в безупречно уложенных волосах. В этот великий праздник я так рад, что за столом собралась вся моя семья. Моя любимая жена Элизабет. Мужчина берет за руку миссис Кертис и тепло улыбается ей. Мой прекрасный сын Шейн. Старший Кёртис кивает в его сторону, который с начала года вступает в должность заместителя компании Curtis Investments. И я хочу, чтобы мы все, браво, раздаются три вальяжных хлопка за моей спиной, прямиком из арки ведущей в этот огромный зал. Мои поздравления Шейну от всего никчемного семейства Нот. Помнишь таких, братец? Братец цепенею от пальцев ног. Дрожь бежит по туловищу, пленит внутренности и захватывает позвоночник. Я успеваю только обернуться и увидеть этот знакомый озверевший взгляд и почти пустую бутылку виски, горло которой душит напряженные пальцы Эзры.